Глава девятая. Когда незнакомец закончил историю, в чайном домике стало тихо. Только свечи потрескивали слышалось ровное дыхание собравшихся. Никто не шевелился, даже мухи, восседавшие на липких пирожных, перестали жужжать. Тинвин сказал все, что хотел. Его голос смолк. Губы еще двигались, произнося какие-то слова, но их никто не слышал. Все ждали. Может, он продолжит рассказ? Он встал, глотнул холодного чая, слегка потянулся и направился к двери. Пора. Возле двери повернулся и на прощание помахал своим слушателям. Последнее, что они видели, была его улыбка. На улице стоял грузовик полный солдат, совсем еще мальчишек в зеленой форме. Прохожие не обращали на них внимания, однако старались обойти стороной. Приближался вечер. Тинвин подтянул лонги и медленно пошел по главной улице. Справа от него показался монастырь. Доски забора в нескольких местах были выломаны, а проржавевшая крыша наверняка протекала. Только колокольчики пагоды звенели, как прежде. На встречу шли два босоногих молодых монаха, их красно-коричневое одеяние посырели от пыли. Тинвин улыбнулся монахам, и они ответили тем же. Он прошел мимо пустой рыночной площади. Возле маленькой станции пересек железнодорожные пути стал медленно подниматься по холму, туда, где стоял дом Мими. Тин не сомневался, что она живет в родительском доме. Он часто останавливался и оглядывался по сторонам, не торопился. К чему спешить, если прошло уже 50 лет? Даже волнения не было. Стоило самолета компании «Тай Эйр» приземлиться в аэропорту Рангона, как вся тревога исчезла. Осталась только радость... Безграничное счастье, которому уже не примешивались сомнения и страхи. С каждым часом оно становилось все сильнее и крепче, он целиком погрузился в него. Радость была настолько огромной, что Тин не мог удержаться от слез. Прошло полвека, и он вернулся. Панорама Кало изумила его, в ней перемешалась знакомое не очень. Он помнил запахи и знал, как город... Пах, зимой и летом, в торговые дни по праздникам, когда аромат благовоний наполнял все дома, улицы и переулки. Он помнил звуки этого города. Его колос скрипел гремел, грохотал, пищал, кричал и лаял. Пел и плакал. Но он не знал, как выглядит город. Впечатления зрячего детства давно изгладились из памяти. К тому же, зрение тогда у него было неважным, и окружающий мир виделся размытым. Он подошел к английскому клубу. В бассейне давно не было воды, зато вокруг росли молодые деревца. Позади виднели заброшенные теннисные корты, а еще дальше красная крыша гостиницы, выстроенной в тюдоровском стиле. Все было так, как ему рассказывала Мими. Вон за тем холмом, должно быть, стояла вилла с усой и хижина, где они жили с сукхи. Он подошел к развилке дороги, не зная, куда свернуть, идти прямо или влево, где подъем круче. Три года он носил здесь мими, она всегда говорила, где надо повернуть. Он закрыл глаза. Они сейчас бесполезны. Нужно довериться ногам, носу и ушам. Его тело должно вспомнить. Какая-то сила повлекла его прямо. Он пошел, не открывая глаз. Пахло спелыми плодами манго и жасмином. Тинвин узнал эти запахи. Должно быть, где-то рядом плоская скала, на которой они отдыхали, он нашел ее без труда. Тин слышал детские и крики, долетавшие из дворов. Ребятня, игравшая здесь в годы его юности, давно выросла и состарилась, но звук голосов остался прежним. Его удивляло, до чего уверенно он идет с закрытыми глазами. Несколько раз он пробовал ходить так по Нью-Йорку и всегда натыкался на прохожих, фонарные столбы и деревья, однажды едва не уходил под такси. А здесь он ни разу не оступился. Вот и садовая калитка. В ноздри ударил аромат эвкалиптовых листьев. Как часто он думал об этом дереве. Сколько бессонных часов провел в нью-йоркской квартире, представляя себе запах эвкалипта в ее дворе. Он открыл калитку. Сколько раз в мыслях видел этот момент. Тин вошел. Две собаки бросились под ноги, но тут же отошли, для порядка тявкнув. Ноги ощущали мягкую и теплую землю. Он без труда... Добрался до лесенки. Оставалось лишь взойти на крыльцо. Тин положил ладонь на перила. Его руки помнили эти ощущения, ничего не изменилось. Ступенька за ступенькой он медленно поднялся. Он не спешил. Какая может быть спешка спустя пятьдесят лет? Тин стоял на крыльце... Все окружающие звуки стали стихать, а у двери смолкли полностью. Мимо прошли какие-то люди, прошли и исчезли. Даже мотыльки, кружившиеся возле электрической лампочки, выпорхнули в раскрытое окно, растворившись в сумерках. Жуки и тараканы торопливо скрылись в щели и в норке. Стало совсем тихо. Он подошел к ней, не открывая глаз. Глаза больше не нужны. Она лежала не на циновке, а на кровати. Тинвин опустился на колени. Ее голос. Ее шепот. Его уши это помнили. Ее руки у него на лице, его кожа это помнила. И его рот ничего не забыл, и губы. Помнили пальцы и нос. Сколько лет он жаждал вдохнуть этот запах. Как ему удавалось жить без нее? где он черпал силы, чтобы провести вдали от любимой всего один день. Кровать была просторна, им обоим хватило места. До чего легкой она стала. Ее волосы у него на лице. Ее слезы. Им нужно так много рассказать друг другу, столько всего подарить, а времени так мало. К утру силы оставили их. Мими заснула в его объятиях. Скоро взойдет солнце. Цинвин знал об этом по пению птиц. Он положил голову ей на грудь. Нет. Он не ошибся. Ее сердце стучало слабо и устало, готовое вот-вот остановиться. Он вовремя вернулся. Очень вовремя.